Моё задумчивое молчание Жадислав, видимо, расценил как слабину и полез совсем уж не туда. «Опять же, решение все по войску ты один принимаешь, с палатой не советуешься». «Вижу, разошёлся дед, и надо его как-то укоротить». Поднимаясь и, вскинув руку, останавливая разговорившегося князя. «Ты, Жадислав Игваревич, всё в кучу-то не вали. Задал один вопрос, так уж давай с ним сначала разберёмся».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 А уж если про войско вспомнили, то я вам правильный пример приведу. Тут я перевожу внимание на старецкого князя. Вот Андрей Васильевич наперёд глядит и потому сына своего училища отправил. Ныне Пётр Андреевич уже его закончил и в битве под Зубцом успел отличиться, за что был мною представлен к званию капитана. И ежели так спорой дальше пойдёт, то скоро он бригадиром станет, а то и полковником». На мои слова все повернулись к Андрею Старицкому, а тот зардился довольной улыбкой. Забота о своих сыновьях появилась в глазах у каждого, и я не приминул этим воспользоваться. Вот это дорога правильная. И всем нам следует подумать о будущем и начать готовить детей наших к великим свершениям. Ярмарка гудит шумной разноголосицей,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 «Вот так-то, друг мой, у него датчанин теперь свой, потому как пехота, а разведка-то уже чужие, другая каста». На последних минутах у ворот синих настоящая свалка, и красные всё-таки запихивают мяч в сетку. Волына свистит, матч окончен. «Какой тут начался гвалт?» — одни орут. «Не по правилам, рукой!» — другие. «Судья всё видел, он же не слепой!» Стою, слушаю эти вопли.